Пленные. Первые группы военнопленных сопровождались нашими автоматчиками, а потом уже некому было их сопровождать. Мы это поручили немецким же офицерам, давали им направление на Дубовку и говорили, что они несут полную ответственность за сохранность доставки своей группы. Среди военнопленных были и румыны. При подходе следующей группы вперед выбегал румын, и на ломаном русском языке предлагал свои услуги — сопровождать свою группу, и просил дать ему автомат. Мы не подозревали ничего. Некоторым румынам давали автоматы. Румын, получив автомат, отводил свою группу на полтора-два километра и начинал расстреливать немцев. Мы это заметили, и оружие сопровождающим уже не давали. Были эксцессы и с нашей стороны. О пленении Паулюса в Москве уже знали вечером 31 января. И вот из Москвы прилетели любители отличиться. Шла группа военнопленных, и вот из этих любителей, по званию даже полковники, приказывали сопровождающим отвести трех пятерых пленных немцев, вынимали из кобуры пистолет и тут же расстреливали. Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс 1890-1957. Немецкий военачальник. С 1943 года генерал-фельдмаршал. Скончался 1 февраля накануне 14-й годовщины капитуляции своей армии в Сталинграде. Мы, несмотря на их звания и ранги, немедленно пресекали подобные эксцессы, вплоть до применения оружия. Дорога до Дубовки – была усеяна трупами немецких солдат. Выводили пленных из Сталинграда до наступления темноты, а морозец был свыше 20 градусов. На привале по дороге многие мерзли, одеты все они были по-летнему. Вывод всех пленных закончили во второй половине дня 3 февраля. Был интересный пленный. Разведчик 16-го артполка 16-й танковой дивизии с которым пришлось беседовать. Доктор экономических наук в совершенстве владел русским языком. Мы обратили внимание, что у него забинтованы обе руки. Спросили, не ранен ли он и не требуется ли ему медицинская помощь. Он ответил, что не ранен и медпомощь ему не требуется. Мы приказали ему разбинтовать и показать руки. Когда он их разбинтовал, мы ужаснулись. У него руки были обморожены, и так сильно, причем все это в грязи и гное, на отдельных пальцах даже были видны кости. Ему была оказана медицинская помощь, была произведена санобработка, и были перебинтованы руки. Вот с этого у нас с ним и начался разговор. Я ему говорю, что он умный человек и с очевидностью видит полное поражение, и, сидя на НП поморозил себе руки и не сделал для себя выводы, что Гитлеру капут. Он вскипел и говорит, он национал-социалист и верит в победу Гитлера, как мы, коммунисты, верим в свою победу. Ну а почему он допустил до такого состояния с обморожением своих рук? Он отвечал, что командир артполка приказал ему выйти на передний край пехоты, сесть на НП и изучить действия нашей артиллерии. Вот он и сидел две недели на НП, изучал действия нашей артиллерии. Приказ есть приказ, дисциплина. Вечером спала суматоха, в землянку вошел начальник оперативного отдела штаба дивизии с приказом Камдива Разместить на ночь в землянках служб штаба дивизии более ста немецких офицеров, от старшего лейтенанта до майора. Ко мне привели майора командира 16-го артполка 16-й танковой дивизии. Во-первых, этот немец чувствовал себя не как военнопленный, а как якобы пришел ко мне в гости, как хороший приятель. Во-вторых, он в совершенстве владел русским языком, и мы с ним проговорили всю ночь. Меня очень многое интересовало, кто он, как и откуда попал в Сталинград, как у них готовятся артиллерийские кадры, какая роль отводится артиллерии в действиях их армий. Ну и, конечно, его политические взгляды и как он смотрит на совершившиеся. Взаимно такие же вопросы и его интересовали. Он сын военного и хотел быть ученым-физиком. Но отец настоял, чтобы он стал военным, так как при существующем строе, то есть при фашизме, больше интереса проявляют к военным, нежели к ученым. И вот он 10 лет учился, чтобы стать артиллеристом, и, как он выразился, стажировался в Испании, то есть принимал участие в войне в Испании. Их танковая дивизия пришла на Дон из Франции. При форсировании Дона был убит командир артполка. Вместо него назначили его. Присвоили звание майора. До этого он был в вычислительной группе в звании капитана. Так как их артиллерия призвана вести огонь только по площадям, то при полку существует вычислительная группа, которая готовит данные для ведения огня артиллерией. И он был немало удивлен, что боевые порядки нашей артиллерии находятся вместе с пехотой, и что артиллеристы у нас сидят на НП вместе с пехотными командирами. Они тоже, мол, начали такое практиковать у себя. Он сказал, что у него был замечательный разведчик, наблюдатель, ученый, мол, человек. Но вот в декабре месяце погиб на НП. Когда я ему заявил, что его ученый-разведчик-наблюдатель жив и здоров, и что он, может быть, с ним встретиться этому сообщению он был рад. Был очень удивлен, что я инженер, не военный а командую артиллерией дивизии. Он высказал мнение о том, что в наших войсках артиллерии придается особое значение, чего нет в войсках немецкой армии. У них господствующее положение придается двум родам войск — танкам и авиации. Совершившееся событие он рассматривал как недоработку их верховного главного командования. Такими силами... Хотя это и были отборные соединения 6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии, Сталинград взять нельзя было. И если такой видный полководец, как Паулюс, решил капитулировать, значит, что-то неладно на верхах. Вывели группу наших русских. В большинстве своем это были женщины, которые были пленены немцами во время наступления. На внутреннем обводе обороны Сталинграда стояла зенитная дивизия, личный состав который состоял исключительно из женщин. Часть из них геройски погибла, защищая Сталинград. А большая часть была пленена немцами. Это были живые человеческие скелеты. Если немцам нечего было есть, то уж русских они совсем не кормили. В плен они были взяты в летние месяцы, в летнем обмундировании, в том их и вывели из Сталинграда при более чем 20 градусном морозе. Кто отдавал свою телогрейку, кто гимнастерку и брюки, кто пару белья или варежки, а кто расстегивал полушубок и прижимал к своему телу. Эта группа была тут же размещена в землянках в оставшихся жилых помещениях. Им была оказана медицинская помощь, Одеты, обуты, накормлены и на машинах куда-то отправлены. В освобожденном Сталинграде мне так и не пришлось побывать.